Шестое. Понравилась я тебе? Скажи. Она ко мне прильнула, вытянулась, положила голову мне на плечо. Ты же знаешь. Но услышать-то хочется. Сильно понравилось. Да. Ну вот. Она вздохнула. Ты выпил и клавку ещё получил. Теперь тебе хорошо? Я знаю. За это мне всё простить? Всё хорошо было, только вот плечо у меня дрожало. Намахался я с этими шотландцами треклятыми, чёрт бы их драл. Болит всё. Какая же я дура с этой стороны легла, надо бы встать. Нехорошо я устроилась. Ничего, так лучше. Клавка, за что тебя проклинали? Кто? Родители. Ты говорила тогда. Ну вот. Зачем ты сейчас про это? Скажи. Она помолчала. Да я такая шалава была, теперь вспомнить страшно. Ну я уже помирилась с ними. Это ты потому спросил, что я сказала мне всё проститься? Что ты ещё хочешь про меня спросить? Про себя хочу. Когда же я тебе понравился? Она ответила удивлённо: "Сразу?" "Да разве я не понял, что сразу?" "Как я только тебя увидела. Ты там сидел в углу с бичами, с каким-то ещё торгошом. А я к тебе через всю залу шла и на тебя только и смотрела. Ты хороший, сидел в курточке, щедрый, и всё тебе нипочём, лицо такое светлое. Неправда, я злой был как чёрт, но ведь с пропащами сидел. Их же никто за людей не считает, Вовчик этого со скольдом. Всё только и бегают они ко мне, то Клавка покормив дол, то Клавка по хмели завтра в море идём саванса разочтёмся. Про меня уже чего только не думают, а я их просто жалею. С ними ты будешь злой. А плохо, что ты меня не заметил. Я перед тобой со скатерки чистой смела. И уж так, и так. А сказал бы ты мне тогда, поедем со мной, Клавка. Тут же бы поехала, куда хочешь. Скинула бы только передник. Она смотрела на иллюминатор, улыбалась, глаза у нее блестели влажно. Я спросил, а дальше что было? Дальше-то? Может, не нужно? Теперь уже все нужно. А дальше ты меня перед этими пропащими позорил. Пригласил, за ушком поцеловал. Я-то разоделась, марафет навела. В большом порядке пришла девочка. А ты, оказывается, специалистку свою ждал. Ни по рыбе, ни по мясу, ты уж прости. А потом еще на Абрамы съездил. Видела я уже и ту, и другую. Да разве не меня лучше? Да никогда! Да никогда! И уж после того, как они тебя не отпустили, ни та не другая. Ты ко мне являешься, клавочка, без тебя жить не могу. Пьян же я был. Да уж хорош, как собака. Я так и поняла, ты это уже не ты. Мне даже как-то и не жалко было, когда они тебя побили. Не убьют же, думаю, таких не убивают. Я уже потом вспохватилась, как узнала от них, что ты в море ушёл из-за этих денег. Я-то думала, проспишься, придёшь за ними. И мы тогда поговорим хоть по-человечески. Ведь мы ж не говорили. Так я себя проклинала. Себя-то за что? Ну, наверное, любил же ты эту специалистку. Не всё так просто было. Я тоже не хорошо про неё говорю. Любил, да? Теперь не знаю. А ты ты так не говори. Это ты и про меня когда-нибудь скажешь. Не помню, хорошо ли мне было с Клавкой. Я её обнял. не скажешь ты этого, — она засмеялась. — Ни за что не скажешь. Я ее обнял сильнее. — Подожди, ну подожди же, никуда я не денусь. И устал же ты. Так сильно она меня обнимала и уже не помнила про мое плечо и себя не помнила, как будто жизнью со мной делилась. — Хорошие мы, — она сказала. — Хорошие друг для друга. А потом... — Ну это ведь и не чудо. — Нам же не по шестнадцать. — Нет, все-таки чудо. И снова лежала головой на моем плече с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом. И так славно укачивала нас волною, когда она наплескивалась на стекло. — Кто-то к нам постучался тихонько? — Вот уж действительно, как с другой планеты. — Ох! Клавка замотала головой и выругалась сквозь зубы. — Ну что поделаешь, открою. — Ты что? — Да чвалечка. — Ты что? Твои пастерушки принесла. Ну какой ты у меня ещё мальчик? Думаешь, она без Романов тут живёт? Нет, Валечка, у нас не такая. Она приоткрыла дверь. Валечка оттуда спросила: "Всё хорошо?" и засмеялась. Клавка ей ответила чуть хрипло: "Лучше не бывает. Спасибо тебе, Валечка". Да уж, если на банкет не пошли. Ох, какой что тут банкет? Свой у нас банкет. Спасибо тебе большое. Клавка уже не вернулась ко мне, стала одеваться, подобрала всё с полу. Я спросил: "Она тоже из-за меня не пошла?" "Ну что ты? Не всё из-за тебя. Двое у неё тут встретились в одном рейсе. Один бывший, другой теперешний. Глядишь, и там передерутся на банкете. Лучше от беды подальше". Не растряплет она? "Кто, Валичек?" Клавка рассмеялась, зярошила мне волосы. "Миленький, успокойся". «Уже про то, что я тут с тобой лежала, вся плавбаза знает. От Келя, как говорят, до Клотика. Что нам после этого, Валечка?» Я тоже засмеялся. «Выходит, поженились мы с тобой?» «Да уж, поженились». Я помолчал и спрашиваю. Я не просто спрашиваю, Клавка. «О чем ты?» «Какими же мы отсюда выйдем? Как я завтра без тебя буду?» «Ой, вот уж про чего не знаю». Я тебя умоляю, таким же и будешь. Нет, уже не смогу. Я, наверное, право не имел говорить ей эти слова. Мне ведь ещё под суд было идти, да не известно же, чем он кончится этот суд. Всё же у меня какие-то оправдания были. По крайней мере, мы бы хоть эти недели вместе провели до приговора, а там уже ей решать, стоит ли ждать меня. Нет, пожалуй, здесь решать сейчас. «Неужели б ей и не признался?» — скажа она только «да». Клавка ко мне присела. «Но зачем это тебе в голову пришло? Вот взял и все испортил. Зачем?» — спрашивается. «Ты подумай-ка, еще и не началось у нас ничего, а уж все было испохаблено. Бедные мы с тобой. И что нам такого впереди светит? Ну, буду я тебе моряцкая жена». будешь-то уходить на 3 1/2 месяца, а я тебя до трапа провожать в платочек смаркаться. Потом, значит, верность соблюдать, вот так сидеть соблюдать, песенки для тебя заказывать по радио. Сеня, ты меня слышишь? Сейчас для тебя исполнит, с матросом танцует матрос. В кадры звонить, как мой там, не упал ещё по собственному желанию. Потом встречать тебя, толпиться там, а в сумке уже маленькая лежит чекушка, чтоб ты не закосил никуда. Аванс бы не пропил. Вот так захмелю тебя и приведу домой на кушетку и полежим наконец-то рядом. Так вот, для этого-то и счастье всё остальное было. Чем я тебе не угодила, что ты мне такой жизни пожелал? Я сказал: да я ведь за эту жизнь тоже не держусь. Уехал бы в любой день, другого чего поискать? Это можно. Ну и про эту жизнь тоже можно по-другому рассказать. Кто послушает сюда наоборот помчится. Мало ли их едет? Я сам-то не из этих мест, как и я. — Почему ты решила? — Не знаю, просто кажется мне. — Я из Орла. — Ну так я недалеко от тебя росла, в Курске. Я тоже мечтала, а в такое место заповедное заберусь, где и дышится не так, и люди какие-нибудь особенные. На северную стройку записалась по объявлению. — Во, как кровь-то горела! Где по сурови искала дура? И что нашла? Кирпичи класть? балки перетаскивать, раствор замешивать или в конторе мозги сушить. Да никакой работы я не боялась. И как только не покалечилась, бабой быть не перестала. А ради чего? Люди вокруг все те же. Так же мучаются и других мучают. И что от моего геройства в их жизни поправится? Хоть я так пристроилась, чтобы и самой полегче, и они б хоть мелькали побыстрее, не задерживались. Все же как-то веселее, подолгу-то иной раз муторно их наблюдать. Ты тоже, наверное, так устроился. С людьми особенно не сживаться, не зависеть ни от кого. Да почти угадала. Плохо это, наверное, но уж так. Но я-то всё-таки баба, должна же я к кому-то одному прислониться. И тогда уже всё терпеть ради него, радоваться, что терплю. А ты мне уедем, другого чего поищем. Нет уж, чего в себе не имеешь, того нигде не найдёшь. И мне никогда не дашь. Милый мой, Другим же ты не родишься. Какой же я клавка. Всё сказать, не обидишься? Нет. Не такой ты, за кого выходит. Влюбиться в тебя можно, голову даже потерять. В одних твоих глазенках зелёных утонешь. Но вытязь за тебя, это ж лучше на рельсы лечь. Или вот отсюда из иллюминатора. Вот так в чём есть выброситься. Ты знаешь ты кто? Одинокая душа. Один посреди поля. Вот руки у тебя хорошие. Взяла мою руку, прижала к своей щеке. А душа ледышка. И не отогреть мне ее никогда. Страшно мне было, когда ты на меня кричал. Я не кричал. Уж лучше б кричал. Лучше б даже побил. А ты так по-змеиному шепотом. Ты все на меня мог подумать. Но ты что, не видел, как я на тебя смотрела? Я же на палубе, на ветру стояла. Тут не подделаешься. Это я просто видел сейчас, как она смотрела. И вспомнилась мне, как салага кричал сверху в затопленную шахту. «Бичи, вы мне нравитесь! Это момент истины!» Наверное, есть что-то, чего не подделаешь. Только ведь различить. И еще про шотландца вспомнилась, на которого я орал. А он, наверное, просто засыпал в корме. Страхом намучился, устал. Руки-то делали, что надо, а душа была ледышка. Я сказал: "Может, потому всё что жизнь у меня такая, колесом заверчена. А у меня на другая? Тоже вертись. Но живём же мы ещё для чего-нибудь, не только чтобы вертеться. Ты ну раз посмотришь, и звёздочка над тобой качается. Ну как хочешь это назови. Но должно же оно быть. Бог, наверное, какой-то ж не знаю." — Ну вот наговорил я тебя, не обидела? — Клавка, — я сказал, — я одно знаю. — Я теперь без тебя не жилец. — Не надо так. Я тебе же хорошего желаю. Я ведь сбегу от тебя, это у меня живенько. Второй раз такое лицо твое увидеть. — Как тогда? Помнишь, когда я тебя спрашивала, что ты против меня имеешь? — А ведь увижу, увижу. — Что другое, а это увижу. — Наговорят тебе про меня, и увижу. — Ну вот, я тебе не обидела. И далеко мне придётся от тебя бежать. От милого-то подальше бежишь, чем от немилого. Скажи, зачем же тогда всё было? Что было? А чего такого не было? Уже она другая стала, когда платье накинула с этим кружевом на груди. И самое лучшее уже прошло, когда она в первый раз ко мне припала к плечу. Но что ты спрашиваешь, зачем любовь была? Да так просто мне в последнее время Ты в эту пустоту и залетел, такой непрошенный. А тут еще ты смерть пережил. Ну, прости. Наверное, не надо было. Нет, я подумал, все было надо. Хотя бы за тем, чтобы ты мне все рассказала. И впредь бы я не думал, что можно пройти мимо любого и коснуться его, хоть рукой, хоть словом, и совсем следа не оставить. Но зачем же ты пришла, чтобы уйти? Сама же спрашивала, зачем так жить, глупо. А все мы так и живем. Уходим, чтобы вернуться, возвращаемся, чтобы уйти. А мне-то уже подумалось, я прибился к какой-то пристани, и она была, что называется, обетованная. Где-то я такое слышал, земля обетованная. Не знаю, что это. Ну, наверное, хорошая земля. Только и она от меня уходила. Я это хотел ей сказать, а не успел, потому что тут в каюте тоже динамик был. И по трансляции объявили: "Наших шотландских гостей приглашают на верхнюю палубу. Причалил норвежский крейсер, который отвезёт их на родину". Их ещё долго будут провожать, обниматься, сказала Клавка. "Ты отдохни ещё. Всё-таки я тебя покормлю. Вас-то пока не дёргают. Это не задержится". И точно не задержалось. Ниже поименованных товарищей попросили вернуться на свое судно для несения буксирной вахты. Перечислили всех почти, кроме машинной команды. «И тебя позвали?» ну, «Развь не слышала?» Клавка ушла к столику, закинула руки, встряхнула всю копну волос и снова рассыпала по спине. Потом стала собирать в узел. «Я же не знаю твою фамилию, знаю только что Сеня». Я сказал ей. «Вот, теперь буду знать». Надо тебе идти в вахту всё-таки, хотя бы буксирная. Жалко, я думала, мы хоть вместе доплывём. Я бы тебе где-нибудь устроила. Я бы сам устроился, только ни к чему. Я теперь должен был встать и уйти. Но встать мне было как на казни. И куда я должен был идти от неё, тоже я не знал. Всё-таки я оделся. И всё-таки ещё одну глупость сделал. Спросил её: "Не встретимся больше совсем?" "Не знаю". Запуталась я. "Ну ехать бы мне и правда куда-нибудь. Ну иди, пожалуйста, иди, не терзай меня. Я даже не знаю, как я отсюда выйду". И хлопот мне ещё прибавилось. "Каких же хлопот, Клавк?" Она улыбнулась через силу. "Маленький, не знаешь, с чего дети начинаются?" Ох, нельзя мне было сегодня. Никогда я не знал, что в таких случаях говорят. Я хотел подойти к ней, она попросила: "Не надо, не целуй меня, а то я совсем расклеюсь". Прощай тогда. Когда я уходил, она отвернулась к столику, вдевала серьёжки. Я дошёл до главного трапа и остановился. Может быть, здесь она и спрашивала, что ты против меня имеешь? Я стал в тени за огнетушителем. Мне хотелось еще раз на нее посмотреть. Клавка шла по коридору, медленно и как пьяная. Не как те пьяные, которых шатает, а как сильно пьяные, которые уже прямо идут. Шаркала каблуками по ковру. Остановилась, поправила волосы и улыбнулась сама себе. Но улыбка тоже вышла пьяная и жалкая какая-то. От других, когда я уходил после этого, Мне больше всего отдохнуть хотелось душой, ведь я пусто делался. А её как будто с кожи от меня оторвали. Я даже позвать её не смог, когда она мимо прошла, не заметила. Лучше мне было не смотреть на неё. Я вышел на верхнюю палубу, там шумно было, светло и весь левый борт, где причалил крейсер, запружен людьми. Там всё ещё провожали шотландцев, никак не могли отпустить. Обнимались с ними, фотографировались при прожекторах. Я туда не пошел. Мне хотелось с первой же сеткой спуститься, чтобы не увидеть Лилю, когда она выйдет проводить салак. Слава богу, они где-то задержались, а первыми Шурка пришел и Маркони. Ухман нам подал сетку, и мы взлетели. Маркони Галка вышла проводить. Она ему помахивала платочком и хохотала. Шурку провожала Ирочка. Но как будто ей было не до смех. Мы летели, и Маркони мне кричал: "Сеня, ты с прибылью, тебя поздравить можно. У вас-то как?" "Всё так же, Сеня, но говорят, с третьего захода ещё верней". Принял нас дед. Он в чьей-то телогрейке был в накидку и в шлёпанцах на босу ногу. Понюхал нас и скривился. "Бортвешка накушали славяне, ай как не стыдно". Я смутился. «Дед забыл про тебя?» «Ты-то забыл, а я нет». Шурка из телогрейки достал пол-литру столичной. «Ну, не я, а просили передать». «Кто же это интересно?» «Просили не говорить». «Таинственно», — сказал дед. «Еще тут два инкогнито мне по бутылке армянского смайнали на штертике. Между прочим, еще не начато». Спустились еще Серега и Васька Буров. Васька налитов вспоминал про бутылку вермута итальянского, так она и осталась на столе не распечатанная, а дотянуться руки не хватило. А попросить, чтоб передали, нельзя было, спросил дед. Да постеснялись. И так нас в вахти не пускать не хотел. И правильно он вас не пускал, сказал дед. Куда вас таких шелудивых пускать? Вы да вести себя не умеете. А ты что, полес Маркони? Об мы с тобой в списке стояли. — Оба отказались дружно, а ты взял да полез. Маркони себя почесал за ухом. — Сам удивляюсь, ну, все полезли, и я. — Ох, бичи, когда же вы достоинство-то будете иметь? — Ну вот что, насчет двух бутылок армянского не пропущено без внимания? Так вот я вас, бичи, к себе приглашаю, понимаете? — При-гла-ш-а-ю. Ну, учтите, я вас тоже к себе шелудивами не пущу. Дед зашлепал к себе, бичи тоже разбежались сразу. А я задержался взглянуть на борт плавбазы. Не может ли быть все-таки, что Клавка вышла поглядеть на меня? Нет, так не было. Вдруг я заметил, в тени возле капа одинокая фигура. Ушанка на глазах, лица не увидишь. Обод ты, что ли? Ну... Но... Он как-то нехотя ко мне подошел, такой нескладный, пальто чуть не дощикал так. Ты почему не на базе? А чё там хорошего? Я с вами до порта поплыву. Пассажирам примете? Плыви. Мы теперь все тут пассажиры. Маркони мне крикнул из рубки. Сень, ты не забыл? Мы к деду приглашены. Галстук у тебя есть? А то могу свой дать. Японский. Шурка мне ещё пуловер одолжил. Так что я прилично выглядел. Васька Буров костюм свой вытащил. Не знаю, на кого там шили, в плечах тесно, зато через штанины по Васьки можно протащить. Серёга ему посоветовал хоть галстук не надевать, а то он со своей бородёнкой совсем будет чучело. И от чего-то мы даже волновались слегка. Хотя спрашивается, чего мы там не видели в дедовой каютке? Пошли к нему как на медкомиссию. Дед перед нами извинился, что вынужден принимать нас без пиджака, костюм у него маслом заляпан, а в кителе это как-то слишком официально. Мы набились тесно на диване и на дедовой койке. А за нами еще Ванька обод увязался, тихий как тень. Спросил Робка. — Меня не прогоните? Я тоже не по рожням пришел. Вытащил из пальто пол-литру. — Ходи, беглец несчастный! — сказал дед. — Как, примем его? Приняли мы беглеца, только пальтишко предложили скинуть и шапку. Дед показал на столик. — Прошу, славяне! Но в закусе было тарелка с ветчиной и хлеб на газетке. Шурка вскочил. «Сейчас пойду кондей раскулачу». Вернулся с немалой добычей. В одной руке пол ведра компота, в другой, на локте, два круга колбасы. На пальцах кружки, под мышками по буханке белого. «Хоть шаром покати на камбузе. Все кореши иностранцы подъели, а ужин кондей не варил. Кум у него обнаружился на молодом». Васька Буров сказал – Вот оно как. Первый раз кондей с вахты сбежал. А трагедия. Но простим кондею бичи. Простили мы кондею. Дед понюхал ведро и спросил. — Из-под чего ведерко? — Из-под угля, — сказал Шурка. — Да я помыл его. — Ох, кошелоты! — дед засмеялся. — Как вас только море терпит! Маркуни разлил по кружкам коньяк, первую протянул Ваньке ободу. Ванька ее взял осторожно. Почему это мне сначала? А первый тост за вернувшихся, сказал дед. Потому что ты у нас вернулся беглец. Мы ещё нет. Ванька пошмыгал носом, вздохнул. Я, ребят, не беглец, я узел хотел развязать семейный. Топориком Маркони нам подмигнул. Да, если бы застал. Ванька опять вздохнул. Втемяшилось чего-то. А кто у меня есть, кроме неё? Развяжешь, а сам вроде сиротой останешься. Не осталось бы, сказал Маркони. Уже твоей кларочке отбито, что муж возвращается. Между прочим, полтинник с тебя за радиограмму. Ваенька совсем расстроился, поглядел в свою кружку и сказал глухо: Вы меня простите, ребята. Вы можно сказать герои, а я кто? Не кайся, сказал Серёга. Такие же мы, как и ты. Дед поднял кружку. Поплыли славяне. Мы сплавали и вернулись. Возвращение наше отметили колбасой и запили компотом из тех же кружек. Маркони стал рассказывать, как было на банкете, как у там граков речугу толкало, как он припомнил радиограмму шотландцев, где они благодарили всех, кто пытался их спасти и просили передать приветы близким. Всё это он в Ахтином журнале утром прочёл и запомнил же слово в слово. И как все начали шуметь, Зачем он это зачитывает? А он еще спрашивал, что же вы, дорогие гости, не надеялись на советских моряков? У нас ведь так, сам погибай, а товарища, ну и зарубежного товарища тоже, выручай. И как ему Кэп Шотландец отвечал, что он благодарит русских моряков и надеется, что ему никогда больше не придется посылать такие радиограммы господину Гракову. Я поглядел на деда, он морщился, как будто у него зуб болел. Однажды мы с ним говорили, и он тогда странную фразу сказал. И жалко же мне этого жалкого человека. Я спросил: перетерпел всё же к нему за годы. Ну всё-таки одного мы с ним возраста, чуть он меня постарше. Ведь ничего делать не умеет. Всю жизнь ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра под забором мослы сложит. А разве что пенсия персональная? Ах, дед, я подумал тогда, неизвестно ещё, кто из вас больше умеет. Жаль, сказал дед. Я думал, хоть что-то в нём человеческое проснётся. Насчёт этого незаметно было, сказал Маркони. А голос-то всё же поплыл у него. Поплыл, как в магнитофоне. Этой боцман нас учуял, страшной. Тот он ему и мы врезал. Ну-к, потарови, где-то живился боцманто. Ни уж то Неужто осмелился. Не сразу. Три сотня поряд для храбрости принял. Он ведь к нам пересел. С Родионовичем только штурмана остались. Домитрохин. Тоже, между прочим, речь держал. Отметил слаженные действия капитана и всей команды. А боцман сидит и накаляется. «Нет, — говорят, — я все же не пальчиком делаю, но я сейчас всю правду выложу. Умрешь ведь, — говорю, — не выложишь. Пускай умру, но сперва скажу. Самый момент сейчас. Чувства он меня боится. И полез. Что ж, — говорит, — все верно. Сам погибает, товарищи, выручай». Но мы-то и не надеялись, что вот за этим столом будем сидеть. У нас такой уверенности не было. А кое-у-кого, не буду указывать, столько ее было, что он уже заранее этот банкет начал, коньячок попивал в каютке. — Ах, страшной! — дед усмехнулся. — Ну, по традиции, теперь надо за боцмана сплавать, чтобы ему хоть в боцманах остаться. Да уж, если бы он тут и застопорил, а то ведь больные струны пошел задевать. Вот говорит, несчастье у меня в жизни какое, с кем выпить захочу, никогда его почему-то за столом не вижу. Вот я бы сейчас с Бабиловым чокнулся. Да где же он тут на вашем банкете? "Ну это зря он", сказал дед. "Я же ведь сам не пошёл". Я поглядел на деда и подумал: "Как же хитёр человек возле. Для кого же весь этот список и составлялся наших представителей? Для тебя одного, дед, что в ты поглядел и отказался?" Он-то тебя лучше знает, чем ты его. Мы снова сплавали за боцмана и вернулись. И приятно нам было узнать по возвращении, что впереди у нас ещё богатые перспективы, и мы ещё долго не разойдёмся. А в это время слышались команды на отшвартовке. Молодой нас отводил от базы. Никто этого не замечал за травлей, делал привычное. А я сидел у окна как раз против её борта и видел, как он отваливает, как Иллюминаторов сначала один был ряд, потом два, потом четыре. Но вот когда я увидел, как нижний заплескивает волной, я чуть не застонал. Я очнулся, дед про меня говорил. «Загрустил что-то наш Алексеич!» Марко не подмигнул мне. «Алексеич прибыль свою подсчитывает. Мне дрифт сказал, там есть к чему пришваркнуться». «А может, что посерьезнее?» — спросил дед. Тогда уже на этот счёт травить не будем. Я махнул рукой. Да травить чего хотите? Шурка быстро раздел по кружкам. За выжакового сплаваем. За дорогого моего земелю. Пусть ему живётся, пусть ему любится. А это, знаете, дорого стоит, когда такой счастливчик вам пожелает. Поплыли, славяня. И опять мы вернулись, чуть больше нагруженные. И Ванька Оба теперь рассказал, как было на плавбазе, когда мы тонули, и как он место себе не находил. Приметы же нехорошие, если кто списывается. Вот он с этой приметой нам и удружил. И как все бегали в машину, просили подкинуть оборотиков, хотя и так уже на предельных шли, и как будто бы к плавбазе сказал в рубке вахтенному штурму, ну что, если даже и кончится всё благополучно. Он все равно свой партбилет выложит, но Граков у него ответит. «Это уже легенда», — сказал дед. «Но приятно и легенду послушать». Тут постучали в окошко. Дрифтер припал к стеклу, нос расплющил, строил нам веселые глазки. Мы ему помахали, чтоб зашел. Но он не один ввалился. С боцманом, с салагами и уж не знаю, с кем еще там, все в каюте не поместились. Стояли в дверях, кружки передавали по конвейеру. И поставили вопрос, чтоб в салон всем перейти. А там все по-новой начать. И разговоры, и тосты. Тем более, ни один пустой не пришел. Я с ними сидел, выпивал, смеялся. И было мне опять хорошо. Да. Пожалуй, что так мне и было. Седьмое. Веселое течение Гольфстрима. Две тысячи мили от промысла до порта, но гольфстрим подгоняет, и ветер еще в корму. Не знаю, по какой такой милости, и летим мы так до самого Кильдена. Главная забота — свой залив не проскочить. И приходим на сутки раньше. Ну, теперь ты нас молодой тащил. Мы только на буксирный трос поплевывали, чтобы не рвался. Первые сутки еще базу видели перед собой. Днем ее дымки, ночью ее огни. Потом она ушла за горизонт. И моцапались, крутили фильмы. Те же самое, конечно. А на третье утро, дорогой наш боцман страшной, вылез на палубу, поглядел на солнышко, на синюю воду, на снежные лафатанские скалы и так молвил: "А за дамкой я вам бечём работу". И шрыло наели, как кухтыли. А судно прибирать кто за вас будет? "Ты, боцман, сходи поспи", Серёга ему посоветовал. "Нас же по приходе в док поставят". «Да доком мы еще в порт должны прийти. А на чем? Срам, а не пароход!» Ну, мы, конечно, повякали, душу отвели, а потом, конечно, взяли шкрепки, стальные щетки, флейцы, начали прибирать пароход. Шкрябали от ржавчины борта, переборки, потом суричили, потом красили. А кто кубрики мыл содой? Кто рубку вылизывал? Кто галью надраил? Салаги зачем-то на верхотуру напросились, на мачту, красили там воронье гнездо белилами и чернью. покрикивали зычными голосами: "Алек, подержи ведёрко, я на клотик слазую, надо его мумии покрасить. Мумии, красная краска. Держу, Дима, всё покрасим от кели до клотика". Дрифтер с помощником свою сетевыборку выкрасили такой зеленью, что поглядеть кисло. Третий из рубки смотрел зверем и плевался. Вот деревня. В шаровые полагается механизмы красить. Шаровый, тёмно-серый. Вкуса морского не на копейку. А дрифтер, чтобы ему совсем угодить, и шпиль выкрасил зеленью. Нам с Шуркой досталось камбус снаружи прибирать. Милое дело. В корме хорошо, ветра не слышно. Переборка от солнца греется и от начальства заслоняет. Попозже и Васька Буров к нам перебрался. Значит, ты правда лучшего места не найдёшь. «Бичи», — говорит, — «можно я у вас тут честно посачкую?» с очкуй Шурка ему разрешил. Флейт столько в руку возьми и за полондру следи. Что ты, я полондру за милю унюхаю. Ивасько во всю дорогу так и не взял флейца, сидел блаженствовал. Кандис юноши прибирали камбуз внутри и часть к нам выходили. Посидеть на кнехте, потравить за жизнь. Я ведь и обратно на завод пойду, говорит Шурка. Сварщик же я дипломированный. Такое дело на ветер бросать. А по морям шастать, ну его к бесу. Пусть он салаги попрыгивает, они еще этой романтики не нахлебались. Ты, Кондей, со мной согласен?» Кондей Вася не только что согласен, а дальше эту тему развивает. «Но я тебе скажу, Шура, море нам тоже кое-что дало. Меня возьми. Судовые ж повара такой экзамен проходят. Если ты своего дела не профессор, на судне ты не задержишься, нет». Говорит, тебя в другой рейс не возьмёт, ему тоже покушать хочется, хорошо. Так что у меня шанс в ресторан Горка пристроиться. Блат, конечно, нужен, а где он не нужен? Но в принципе. Не знает Шурка, возьмут ли Кондей в Горку, но кивает, соглашается. Великое дело, погода, солнышко, а тут ещё в порт идём. Кондей! А Кондей, говорит Васька Буров. А я про тебя сказочку сочинил, божественную. «Ну-ка, потрави!» И Васька плетет не весть, какую околесицу. Но если прислушаться да расплести, забавная сказочка. Вот так примерно. Закончатся когда-нибудь наши извилистые пути, и все мы придем туда к Господу, которого нету. Там уже будут сидеть космонавты, маршалы, писатели, большие ученые и заслуженные артисты. Им-то прямая дорога в рай. И однажды заявится туда и наш кондей Вася. Приведут его на суд Божьи ангелы и архангелы. И спросит его Господь, которого нету, спросит с металлом в голосе. «Кто ты и на что надеешься? Отзовись сию же минуту. Повар я, по-рыбацки сказать кондей, на милость твою надеюсь, Господи. Больше-то мне на что надеяться? Говори, что натворил ты в жизни земной и морской. Да что же особенного, Господи? Делал, что все делают. Ну и грешен, конечно. Бабе изменил с ее же сеструхой». Она из деревни приехала погостить. Жена дозналась и в крик: "Это большой грех, Кандей, он тебе зачтётся. Но главное, что ты делал?" Борща варил с болгарскими перцами. Что, что ж, штурзд за фокус, борща сварить. А ты бабу сумеет, а ты всё-таки штаны носил. А штурм же был, господи, 11 баллов. Ты нам послал. 11 говоришь. Тогда это не я, это сатана вам удружил. Я только до шести посылаю, а дальше он — Это верно, господи. При шести еще жить можно, и к базе швартануться, и на камбузе управиться. А при одиннадцати попробуй. Если кардана в подвес имеется, еще ничего. А если так, на плите полкастрюли себе на брюхо прольешь. И как бичи ценили твое искусство? Жалоб не поступало, а за ушами пищало. Да как не ценить? Другие кондеи при семи баллах сухим пайком выдают. Им это по инструкции положено, а я исключительно горячим довольствием. Да еще каждый день хлеб выпекал. Но, честно сказать тебе, Господи, тогда им уже не до меня было. Гибли бичи, совсем пузыри пускали. «Постой», — скажет Господь, которого нету, — «они, значит, смерти ждали? Им же, значит, о душе следовало подумать, приготовиться к суду моему, а ты им борща. Как же это, кондей? Ты, значит, против меня? Господи, где же мне против тебя? Ну, а разве тебе охота с голодными бичами дело иметь?» Ведь они уже не о душе будут думать, а как бы насчёт пожрать? Я человек маленький, но я дело знаю. Потонем мы там или выплывём, предстанем пред дочь твою или ещё подождём. Врайт у нас пошлёшь в золотую палату для симулянтов или ж сковородки заставишь лезать к алёны? А я к тебе бичей голодными не пущу. Я их должен накормить сперва и при том горячим довольствием, при любом волнении и ветре, а там суди меня, как знаешь. Но я свою судовую обязанность исполнил. Призадумался тогда Господь, которого нету. «Пожалуй, ты прав, Кондей, но у меня еще вопрос к тебе. Сам-то ты верил, что смерть пришла? Какие там сомнения, Господи? Ветер на скалы, а машина застопоренная, якоря не держит. О чем же я еще думал, когда на бичей смотрел, как они рубают? И все-таки ты им борща сварил. Истина-то, Господи, хорошего, с перцами. Это мое дело, и я его делал на совесть». И скажет Господь, которого нету. Больше вопросов не имею. Подойди ко мне, сын мой, кондей Вася. Посмотри в мои рыжие глаза. Грешен ты, конечно, да хрен с тобой, не станем мелочиться. В основном же ты наш человек. И вот я тебе направление выписываю в самый райский рай, в золотую палату для симулянтов. И скажет он своим ангелам и архангелам: "Отведите бича под белые руки и запишите себе там в инструкции Нет у нас в свете никакого геройства, но есть исполнение обязанности. Ну а если серьёзно говорить, я и Шурка согласен и с Кандеем и с Юнышей, который в совхоз наметился гузей разводить. Конечно, не дело это по морям шастать. Они меня тоже спрашивают: "А ты в Жаково куда подашься?" Не знаю, ещё не решил. Пока варёлся езжу к мамане, а там присмотрюсь. Я всё ж на фрезеровщика когда-то учился. Шурка обрадовался. Точно земеля. На пару варил рванем. Наши же места. На одном заводе объекаримся и повело вкалывать. Салаги, салаги, пускай попрыгают. Ну вот, мы каждый себе союзника нашли и радуемся. И мне как-то и вспомнить лень, что вчера только был у Маркони и видел все их радиограммы. Шуркину, Кондееву, Юношину. Пишут в управление флота, просят продлить им соглашение еще на год. А я зачем к Маркони ходил? С такой же самой радиограммой. Потому что ещё за день до этого вызвал нас по одному Жора Штурман, который в списки составляет на новый рейс. Меня тоже вызвал. Спросил, глядя в сторону. Команду набирают на новый траулер типа Океан в Баренцево под треску на 20 дней. Ты как пойдёшь? Жора, я напомню, мне ж подсунуть идти. Ты озверел. Спишь нам эти сети. Это ты до сих пор не жил страхом мучился. Спросил бы. Только статью подберут, по какой списать. В счёт международной солидарности, что ли? Советская власть, она ж добрая, чего хочешь, спишет. Грак впостарался. Ну и он тоже. Спасибо ему, хороший человек. Да тоже ничего, говорит Жора. И как ты только на свободе ходишь? Ты ж первый кандидат в тюрягу. А наша по тебе горькими слезами плачет. Ты хоть контролируй свои поступки. Стараюсь. Ни хрена ты не стараешься. Я не в обиде на Жору, что он мне тогда посоветовал вожак порубить. Да он и не советовал, если помните. А намек еще нужно до дела довести. И его тоже понять можно, Жору. Кэпа бы за эти сети и разжаловали, и судили. А меня бы только судили. Разжаловать же меня некуда. К тому же вон как все обошлось. Я спросил у Жоры, а ты пойдешь? Да не решил еще. Отдохнуть хочется после всех волнений. Но Себён список вторым поставил, а первым Марконе. Потому что Марконе всё равно себя первым поставит, когда список будет передавать на порт. Сам же Марконе мне так сказал: "Я тут учебник подзубриваю на шофёра. Вообще-то не велика премудрость. Ну, правила тяжело запомнить, чёрт ногу сломит, но у меня же в ГАИ кореш, выставил ему банку, сделает мне провижки, как думаешь?" А я думаю: "Кто ж мы такие?" Деть? Больше никто.